Глава 17. После обеда. Джордж не доверял современным новшествам. В аббатстве не было даже таких удобств, как центральное отопление. В результате, когда дамы собрались в гостиной после обеда, температура в ней далеко не соответствовала их вечерним нарядам. Огонь, пылавший за отполированной до блеска стальной решеткой камина, притягивал как магнит. Три женщины собрались около него. Брр! графиня издала непривычный иностранный звук. «Дни становятся короче», – сказала леди Кут, и поплотнее закутала свои обширные плечи в некое цветастое подобие шали. «Почему в самом деле Джордж не сделает нормальное отопление?» – спросила банду. «Вы, англичане, никогда не отапливаете свои дома!» – заметила графиня. Она вынула длинный мундштук и закурила. «Камин такой старомодный!» – сказала леди Кут. «Все тепло вылетает в трубу» вместо того, чтобы распространяться по комнате. Вот как? Наступила пауза. Графиня настолько явно скучала в такой компании, что продолжать беседу стало трудно. Смешно, нарушило молчание Леди Кут, что дети миссис Макаты могут заболеть свинкой. То есть я не хочу сказать, что заболеть действительно смешно. А что такое свинка? Спросила графиня. Бандл и Леди Кут одновременно бросились ей объяснять. Наконец, совместными усилиями им удалось добиться своего. «Наверное, и у венгерских детей есть она?» – спросила Леди Кут. «Что?» – Спросила графиня. «Венгерские дети. Они ею болеют?» «Я не знаю», – сказала графиня. «Откуда мне знать?» Леди Кут посмотрела на нее с некоторым удивлением. Но я думала, что вы занимаетесь...» «Ах, это!» Графиня выпрямила ноги, вынула мундштук изо рта и стала быстро говорить. «Я расскажу вам о таком кошмаре, о кошмаре, который я лично видела. Неслыханный кошмар, вы не поверите!» И она была верна своему слову. Она рассказывала быстро, ярко описывая подробности. Невероятные картины голода и нищеты, как живые проходили перед глазами ее слушательниц. Она рассказала о послевоенном Будапеште и проследила все изменения в нем до настоящего времени. Ее рассказ звучал очень эффектно, но, по мнению Бандл, в то же самое время сильно смахивал на граммофонную пластинку. Вы ее заводите, и она играет, а скоро закончится и замолчит. Леди Кут была потрясена до мозга костей. Это было очевидно. Она слушала со слегка приоткрытым ртом, а ее большие печальные темные глаза не отрывались от графини. Время от времени она вставляла собственные замечания. «У одни...» моих кузин, представляете, трое детей сгорели заживо. Ну, не ужасли. Графиня не обратила на это никакого внимания. Она говорила и говорила, и, наконец, замолчала, так же неожиданно, как и начала. Вот, вздохнула она, я рассказала вам все. У нас есть деньги, но нет организации. Организация – вот что нам нужно. Леди Кут вздохнула. «Мой муж всегда говорит, что во всем нужна правильная система. Он относит свой собственный успех полностью на ее счет. Он утверждает, что никогда бы ничего без нее не добился». Она вздохнула еще раз. Внезапно перед ее мысленным взором возникло мимолетное видение сэра Освальда, ничего не добившегося в жизни. Сэра Освальда, сохранившего все доминирующие отличительные черты того радостного юноши из велосипедной мастерской. И на секунду ей представилось, насколько приятнее была бы ее жизнь, если бы у сэра Освальда не было столь правильной системы. По вполне понятной мысленной ассоциации она повернулась к бандам. «Леди Эйлин, вам нравится ваш uh, старший садовник?» – спросила она. «Макдональд?» «Ну...» – она заколебалась. «Макдональд не может именно нравиться», – объяснила она извиняющимся тоном. «Но садовник, он первоклассный». «О, да, я это знаю», — согласилась Леди Кут. «Он хорош, если его поставить на место», — добавила Бандл. «Правильно», — подтвердила Леди Кут. Она завистливо посмотрела на Бандл, которая с такой беспечностью подошла к задаче поставить Макдональда на место. «Я просто обожаю аристократические сады», — мечтательно заявила графиня. Бандл озадаченно посмотрела на нее, но тут ее отвлек Джимми Тисайгер, который, войдя в комнату, обратился прямо к ней. Речь его была странно торпливой. — Извините, не хотели бы вы взглянуть на те гравюры? Они готовы. Бандол поспешно вышла из комнаты, Джимми вышел следом за ней. — Какие еще гравюры? — спросила она, как только дверь гостиной закрылась за ними. — Никакие! — ответил Джимми. — Мне нужно было что-нибудь сказать, чтобы тебя вызвать. — Пойдем! Билл ждет нас в библиотеке. Там никого нет. Билл в крайне взволнованном состоянии вышагивал взад и вперед по библиотеке. «Послушайте», — воскликнул, — «мне это совершенно не нравится». «Что не нравится?» «То, что вы вмешиваетесь десять к одному за то, что здесь намечается драка». И тогда он посмотрел на Бандл с какой-то трогательной тревогой. И от его взгляда ей вдруг стало тепло и уютно. «Она должна быть в стороне, правда, Джимми?» «Я и сам ей говорил то же самое», — сказал Джимми. «К черту, Бандл, понимаешь? Кто-нибудь ведь может пострадать». Бандл повернулся к Джимми. Ты много ему рассказал. Все? Я еще сам не во всем разобрался, признался Билл. Что ты там делала в семи циферблатах и все такое? Он страдальчески посмотрел на нее. Послушай, Бандал, лучше не надо, а? Что не надо? Связываться? А почему нет? Это же так интересно. Да, да, интересно. Но может быть чертовски опасно. Ну вспомни беднягу Ронни. Да, согласилась Бандал. Если бы не твой друг Ронни? Мне бы, я думаю, и не пришлось бы, как ты говоришь, связываться. Но я уже связалась, и нет ни малейшего смысла больше болтать попусту. «Я знаю, Бандл, ты самый отчаянный парень на свете, но...» «Хватит делать комплименты. Давайте займемся делом». К ее облегчению Билл благосклонно отнесся к этому предположению. «Вы были как раз правы насчет формулы», — сказал он. «У Эберхарда есть с собой какая-то формула, Или даже скорее она у сэра Освальда. Эта штука прошла проверку на его заводах. Строго секретно, между прочим. Эберхард тоже был там с ним. Сейчас они все в кабинете. Что называется, уточняют последние детали. — А сколько еще здесь собирается пробыть сэр Стэнли Дигби? — спросил Джимми. — Завтра возвращается в город. — Хм... — произнес Джимми. — Одно тогда вполне ясно. Если, как я предполагаю, сэр Стэнли собирается увести формулу с собой, то заварушка произойдет сегодня ночью. Убежден, так и будет. Без сомнения. И это очень удачно облегчает нам задачу. Ну а теперь мудрецы должны напрячь все свои мозговые извилины. Давайте обсудим детали. Во-первых, где эта секретная формула будет находиться ночью? У Эберхарда или у сэра Освальда? Ни у того, ни у другого. Я предполагаю, что вечером ее передадут министру авиации чтобы завтра он отвез ее в город. В таком случае она будет у Рурка, я уверен. Тогда остается последняя возможность. Если мы думаем, что кто-то попытается сточить бумагу, нам придется караулить сегодня ночью, Бил. Бандал открыла рот, как будто хотела что-то возразить, но передумала и ничего не сказала. «Между прочим, — сказал Джимми, — кто там стоит в холле? Швейцар из универмага Хэрротс или наш старый друг Лейстрад из Скотланд-Ярда?» «Блестящий Уотсон!» – ответил Билл. «Тогда», – продолжал Джимми, – «мы просто отбиваем у него кусок хлеба». «Ничего не поделаешь», – сказал Билл. «Придется, если мы хотим довести дело до конца». «Значит, договорились», – сказал Джимми. «Разделим ночь на две вахты». Опять Бандл открыла рот и опять закрыла его, ничего не сказав. «Правильно», – согласился Билл. «Хорошо. Кто будет дежурить первым?» «Бросим жребий?» «Можно». «Вот монета. Орел, ты идешь первым. Я второй. Решка наоборот». Бил кивнул. Монета завертелась в воздухе. Джимми нагнулся посмотреть на нее. «Решка!» — сказал он. «Черт, во сколько он бил? Тебе выпала первая половина и наверняка вся предстоящая забава!» «Кто знает!» — возразил Джимми. «Разве можно быть уверенным в преступниках? Во сколько тебя разбудить? Половины четвертого?» «Так, пожалуй, будет на равных!» «И теперь, наконец!» — заговорила Бандал. «А как же я?» — спросила она. «Ничего не поделаешь, старушка!» Пойдешь постельку и ляжешь спать. — Да, — сказала Бандул, — не очень-то захватывает. — Кто знает, — ласково повторил Джимми, — может быть, тебя убьют во сне, а мы с Билом останемся невредимыми. — Ну что ж, есть, конечно, и такая возможность. Знаешь, Джимми, мне совсем не нравится графиня. Я ее подозреваю. — Глупости, — горячо воскликнул Бил. она совершенно вне всяких подозрений. — Откуда ты знаешь? — возразила Бандл. Знаю. Ну, один из ребят в венгерском посольстве за нее поручился. А, сказала Бандл, на мгновение ошеломленная его пылом. Все вы девушки одинаковые, проворчал Билл. Только лишь из-за того, что она потрясающая, симпатичная женщина. Но Бандл была слишком хорошо знакома с этим лживым мужским оправданием. «Ладно, не пойти ли тебе признаться в доверии прямо в розовую раковину ее ушка?» Спросила она. «Иду спать, потому что до смерти окоченела в гостиной и не собираюсь туда возвращаться». Они вышли из комнаты. Но вернулись обратно, когда Бил взглянул на Джимми. «Старушка Бандл», — сказал он. «Я боялся, что нам не удастся с ней договориться. Знаешь, как она любит вовсю соваться». Мне кажется, она восприняла все просто замечательно. И мне тоже, согласился Джимми, я просто потрясен. У нее здравый смысл. Она понимает, когда спорить абсолютно бесполезно. Слушай, а нам не нужно вооружиться. Так ведь обычно делают, когда собираются участвовать в погон по подобных фокусах. У меня есть тупорылый автоматически, ответил Джимми со скромной гордостью. Он весит несколько фунтов и выглядит чертовски убийственно. Я должу его тебе, когда придет твоя очередь. Бил посмотрел на него с уважением и завистью. — Почему ты заранее позаботился о нем? — спросил он. — Не знаю, — беззаботно ответил Джимми. — Просто пришло в голову. — Надеюсь, мы не пристрелим кого-нибудь по ошибке, — сказал Билл с некоторым беспокойством. — Было бы несчастьем! — мрачно согласился мистер Тисакер.